Ольга Ефремова. Мысль о визите к Ольге Ефремовой уложилась в сознание Вершинина как дело решенное. Материалы, с которыми он познакомился во время следствия, давали все основания сделать вывод, что анонимки являются чистейшей выдумкой и написаны с целью устранения Кулешова. Директор относился к своим подчиненным ровно. При их оценке исходил только из деловых качеств. Но вот связь с Ефремовой если она существовала, и бросала на него тень. Руководитель и подчиненная. Ситуация всегда осуждаемая. Однако Вячеслав был далек от мысли осуждать Кулишова, считая это личным делом директора. Но следствие есть следствие. И Вершинин понимал, что вопрос об отношениях Кулишова и Ефремовой где-нибудь да всплывет, его нельзя оставить за скобками. Вот почему Вячеслав решил встретиться с Ефремовой. На протяжении дня он постоянно звонил на завод в плановый отдел и, не называя себя, спрашивал Ефремову, однако она отсутствовала. Ближе к вечеру выяснилось, что Ефремова заболела. Вершинин попросил дать ее адрес. В ответ он явственно услышал приглушенное женское хихиканье, после которого кто-то довольно дерзким тоном назвал ему улицу и номер дома. Номера квартиры ему не сказали. Вячеслав еще раз попытался узнать его в плановом отделе, но там тотчас же бросили трубку. В адресном бюро ее адреса вообще не значилось. Так бывает, когда меняют фамилию. Вершинин решил пойти разыскать ее квартиру через жильцов дома. Однако на месте его постигло разочарование. Дом, который назвала женщина из планового отдела, растянулся на целый квартал. Холодная и сумрачная арка проткнула его точно в середине. У многочисленных подъездов деловито ворошилась ребятня всех возрастов. Вершинин остановился в растерянности. Найти жильца по фамилии в таком доме — дело сложное. Люди порой не знают, кто живет с ними рядом на одной лестничной клетке. Он заметил кучку подростков 13-14 лет, со стороны которых подозрительно тянуло дымком, и подошел к ним. Приближение взрослого они заметили сразу и беспокойно засуетились, пытаясь незаметно втиснуть ботинками в песок дымящиеся сокурки. Один из них, скорее всего, заводила, высокий, черноволосый, со сросшимися на переносице широкими бровями, демонстративно сунул сигарету в рот, настороженно поглядывая на приближающегося. На его поясе сверкала широкая пряжка с изображением участников ансамбля Абба. Вершинин ухмыльнулся, заметив, как тяжело дается тому смелость. Слушайте, орлы, обратился он к ребятам, вы всех знаете, кто в этом доме живет, правда? Всех, в разнобой отзвались ребята. Подскажите тогда, где живет Ефремова Ольга Владимировна? Те приглянулись между собой и уставились на главаря. — Дети-то хоть у нее есть, — спросил тот. — Трудно сказать, скорее всего, нет. Из себя-то она хоть какая, обрисуйте. Стройная такая, красивая, лет тридцати. Ребята оживленно зашептались между собою, оценивая жильцов дома с точки зрения высказанных качеств. И вот тут Вершинин вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, холодный и злой. Вячеслав незаметно осмотрелся вокруг. Ребята по-прежнему обсуждали возможные кандидатуры. Скамейка напротив была пуста. Однако странное ощущение продолжало беспокоить. На балконе второго этажа, куда он незаметно посмотрел, стояла женщина. В сумерках ее лицо трудно было рассмотреть. К тому же мешало висевшее на балконе белье. На мгновение взгляды их встретились и Вершинину стало неуютно. — Кто такая? — спросил он ребят, указав на балкон. Женщина уже ушла в свою квартиру. — Это... — пренебрежительно протянул Чернявый. — Теть Шура! — и искривился, как от кислого. — Теть Шура, теть Шура! — пропел другой подросток с озорными и зеленоватыми, как у кота, глазами. — Видимо, у этой женщины взаимная неприязнь с ребятами, — решил Вячеслав. А по инерции она распространила ее и на меня. «Мы с ребятами посоветовались здесь», — снова заговорил паренек. «И, кажись, поняли, кто вам нужен. На четвертом этаже в этом подъезде живет одна такая. Поднимите и спросите». Из трех дверей на лестничной площадке Вершинин выбрал одну и уверенно позвонил. Почти тотчас же она распахнулась, И на пороге показался мужчина лет тридцати пяти, сорока, в махровом халате до да пят, с лоснящийся шевелюрой. Прошу прощения, извинился Вячеслав. Ольга Владимировна Ефремова здесь живет? Нет, мотнул головой тот и показал на дверь справа вон ее квартира. При этом он улыбнулся и заговорчески подмигнул. Вершинин постучался в указанную дверь, но квартира оказалась пустой. В магазине, наверное. Послышался из-за закрытых дверей голос того же мужчины. Он, видимо, стоял, прислушиваясь. Вершинину это было неприятно. Решение созрело мгновенно. Он вырвал из блокнота листок, приложил его к стене и быстро написал. «Ольга Владимировна, вас побеспокоил следователь прокуратуры Вершинин по важному делу. Буду, с вашего позволения, через час». Записку сунул между дверью и полом подальше в квартиру, затем спустился вниз. На улице странно потемнело и затихло. Угрожающе низко проплывали клочковатые серые тучи, надвигалась гроза. Вершинин быстро прошел вдоль дома и нырнул под арку. Выскочить из-под нее он не успел, ибо вслед за неимоверным грохотом, рухнувшим со всех сторон и заставившим против воли вобрать голову в плечи, хлынул такой дождь, что бежать под ним без зонта и без головного убора было бы чистым безумием. Через минуту подарку побежали потоки бурлящей воды. Они выносили с собой щепки, пустые бутылки и даже крупные камешки. Вячеслав, стараясь не замочить ноги, перепрыгивал с одного сухого островка на другой, но их становилось меньше и меньше. Тогда он выскочил под дождь и помчался, сломя голову к видневшемуся метров в двадцати продовольственному магазину. Внезапно небосвод прорезала ослепительные молния, напоминавшие огромный кровеносный сосуд. В глазах запрыгали белые, зеленые, малиновые кружки и точки, в мелькании которых исчезли неоновые огни магазина. Вершинин бросился почти наугад и успел ухватиться за ручку входной двери магазина. Когда дождь кончился, Вячеслав высунул голову на улицу и с наслаждением вдохнул влажный свежий воздух, приятно захладивший легкие. С минуту постоял, раздумывая, и решительно направился в сторону дома с аркой. Теперь дверь распахнулась сразу после звонка. Открыла ее стройная блондинка среднего роста с надменным выражением халеного широкоскулого лица. Она выглядела эффектно, броско, а ее крупные карие глаза смотрели с вызовом, и заметной недоброжелательностью. Женщину слегка портили тонкие губы, перекрашенные помадой через край. Хозяйка квартиры выглядела молодо, лет на двадцать пять, хотя Вершинин по документам знал, что ей уже тридцать. — Проходите. — пригласила она, отделано равнодушным голосом, и впустила его в квартиру. Минут пять Вершинин тер ботинки о мохнатый половик, и, только убедившись, что они очистились, прошел в комнату. «Я к вашим услугам, товарищ Вершинин», — с вызовом произнесла Ефремова. Аккуратно поправив удлиненную юбку с высокими разрезами спереди и сзади, она опустилась в кресло, показав гостю настоящие рядом. Их разделял журнальный столик с поверхностью из черного стекла. Вячеслав осмотрелся. Квартира была обставлена редкими дорогими вещами, зеленоватый мебельный гарнитур, Инкрустированный темно-желтым металлом, старинный буфет, украшенный орнаментом из натурального перламутра, дорогие шерстяные ковры ручной работы. Повсюду были расставлены оригинальные безделушки. Чувствовалось, что Ефремова испытывает тягу к роскоши. Вершинин взял оригинальную фигурку застывшего в боевом кличе слона с высоко поднятым хоботом и сделанным интересом стал ее рассматривать. Оказалось, что это зажигалка. От нее исходил слабый запах бензина, а отверстие хобота было запачкано сажей. Он вертел безделушку в руках, пытаясь узнать, как она зажигается. Ольга Владимировна, молча наблюдавшая за его действиями, взяла слоника и резко катнула его ногами по гладкой поверхности стола, и с хобота тотчас вырвалось пламя. Безделушка смутно напоминала ему что-то. Молчание затянулось. Ефремова напряженно ожидала вопросов, и Вершинин долго подыскивал нужные слова. — Я расследую дело о кривите на директора вашего завода. И вот захотелось поговорить с вами как с заместителем начальника планового отдела о некоторых деталях, — сказал он, поглаживая гладкие бока слоника. — Дальше, дальше, — грубовато поторопила она, — может быть, вам известен характер взаимоотношений Кулешова с служивцами? Нас интересуют люди, настроенные против него, обиженные им. Значит, о взаимоотношениях с сослуживцами. С кем именно? С главным инженером, с замом? Или вас больше всего беспокоит его взаимоотношения с заместителем начальника планового отдела?» Почти выкрикнула она. В темных глазах собеседницы сгорелась такая ярость, что Вячеслав едва не отодвинулся от нее. «А может, вы пришли спросить, была ли я его любовницей?» — К чему тогда робеть и разводить дипломатию? Смелее спрашивайте. — Те из комиссии ведь не профессионалы. Вот и ходили вокруг с ужимками да улыбочками. Но прямо спросить не решались, а вы же профессионал, следователь. Вам не привыкать. — Так почему же вы оробели? — Говорите прямо. — Какие там служебные взаимоотношения? — В таком случае вы бы меня вызвали к себе. Вам нужно другое. — Меня интересует все, что вы скажете. Вас интересуют только наши взаимоотношения с Кулешовым. Вы, конечно, вдостально начитались о них в анонимных шедеврах, да наслышались от досужих сплетников на заводе. За душу взяла? Посмаковать захотелось? Она сорвала с места, рванула на себя створку буфета и выхватила оттуда сифон с газированной водой, не предлагая гостю, залпом осушила стакан. Среди пошлых намеков и недомолвок я живу уже давно, — донеслось до него. О, как мне все это надоело! Два года назад я разошлась с мужем. Хороший был человек, мягкий, уступчивый, однако стал выпивать. Разошлись. Сплетники тут же поставили мне в вину. Бросила мужа шапчиться, чтобы безнаказанно встречаться с любовником. А хотя бы и так. Я далеко не девочка, кто запретит мне встречаться с мужчиной. Замуж пока не собираюсь, хватит, надо отдохнуть, пожить для себя, да и страшновато, опять на пьяницу нарвешься. Материально я обеспечена хорошо, хочу жить спокойно, но вся эта возня выводит меня из равновесия. Какое вам всем дело, имею ли я любовника, или как на вашем юридическом языке называется, временного сожителя, или нет, директором, или токарь из механического цеха? Грубый цинизм монолога Ефремовой покоробил Вершинина. — Неужели это реакция на мое появление? — подумала Вячеславу. Ефремова быстро опомнилась. — Простите меня, хрипловатым от напряжения голосом, — сказала она. — Я вела себя, как базарная торговка. Лопнула терпение. — Простите, может быть, выпьете кофе? — Выпью, — согласился Вячеслав, словно и не обратил внимания на ее вспышку. — Я пойду на кухню, а вы пока посмотрите книги, — бывший муж увлекался. На полках стояли собрания сочинений зарубежных и русских классиков, исторические романы. Вершинин достал простенькую книжку в ярко-оранжевом переплете. «Дин Рид», — прочел он броскую надпись, — «Певец, композитор, гражданин». Полистал. Красочные фотографии, заразительная улыбка, знакомые песни. «Дин-дин-дин», — -дин» пробормотал Вячеслав, касаясь пальцами, выбитого на обложке имени. Слово-то знакомое какое, будто вчера произносил. А ведь слышал-то певце давным-давно. Он поставил книгу на место и стал рассматривать оригинальные безделушки, стоящие на шкафу. Все они оказались иностранного производства — английского, итальянского, французского. За этим занятием его и застала хозяйка дома, внося в комнату поднос с кофейным сервизом. — Вы часто бывали за границей? — спросил он. — Два раза в Болгарии на золотых песках. — Ах да, как следователя, вас интересует источник приобретения этих вещиц? Небрежно показала она на безделушки. — Вы угадали. — От благодарных поклонников у меня ведь их штабеля. — Рисуются. — Бравирует свободным образом мысли и независимость решил Вячеслав. — Своеобразный способ защиты от любопытных. А поклонник, по-видимому, один. И, скорее всего, Кулешов, ведь это его хобби подобные безделушки. — Скажите, а коньяк следователи употребляют? — прервала его мысли Ефремова. — Или при исполнении им строго запрещено? Вопрос застал врасплох. На столике уже стояли две фарфоровые чашечки с бледно-серебристым рисунком, чайник с кипятком, банка быстро растворимого кофе и сладости. Однако рюмка коньяка казалось бы в самый раз, у Вершинина едва хватило силы отказаться. — Следователи коньяк употребляют, — в тон ей ответил он, — но будем считать, что я сейчас при исполнении. — Жаль. Она поставила обратно в бар початую бутылку коньяка, подержала в руках маленькую рюмочку синего хрусталя, но передумала и взяла бокал побольше. На столе появился тонко нарезанный лимон, ветчина, маринованные грибы. Вершинин мелкими глотками принялся пить горячий кофе, изгоняя остатки уличного озноба. — Иногда вечерами, особенно в непогоду, мне бывает очень тоскливо, — тихо сказала она. — Одиночество становится в тягость. — Быть одинокой или нет зависит только от вас. — Да, вы правы, — согласилась она. — Но все порядочные мужчины в нашем возрасте разобраны, а другие мне не нужны. Вы женаты? — Конечно. — Ну да, естественно. Они помолчали. Вкус второй чашки кофе вершине ощутил еще острее. — Вы счастливы? — Слава! Пальцы Ефремовой на мгновение коснулись его руки. Вячеслав взглянул на Ефремову. Вразительные глаза женщины резко изменились от прежней надменности и холодности. Не осталось и следа. Она откинулась на спинку кресла, положив ногу на ногу. Внезапно раздался звонок в дверь. Ефремова быстро встала и вышла в прихожую. Вячеслав услышал звук открываемой двери, а затем приглушенный голос. Только сейчас он сообразил, в каком оказался двусмысленном положении. Лишь усилием воли заставил себя остаться на месте. Мужской голос, доносившийся из прихожей, показался ему знакомым. Войдя в комнату, Ефремова скользнула взглядом по гостю, и он уловил ее жгучее любопытство. Она пыталась уловить реакцию на неожиданное посещение. Вершинин даже не шелохнулся. — Сосед из квартиры рядом? — виновато заметила хозяйка, усаживаясь в той же позе. — просила закурить? Вячеслав равнодушно посмотрел на нее. — Хм. По внешнему виду вашего соседа я бы не сказал, что он склонен к саморазрушению. Слишком холеная физиономия. — Разве вы знакомы? — Познакомились, — недружелюбно ответил он. В комнате опять повисло молчание. Ну, мне пора. Поднимаясь с кресла, сказал вершинин. Она молча проводила его до двери.